Глава четырнадцатая. Она остановилась на тротуаре, вгляделась снизу вверх. В глазах дрогнуло узнавание. «Я вас помню». «Амос Деккер, я расследовал смерть вашего мужа, когда работал в полиции Берлингтона». «Да». Она, чуть сдвинув брови, кивнула. «Я слышала в новостях, что убивший его человек вернулся в город».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 А в центре только что открылась штаб-квартира хай-тековского стартапа, куда съехалось много молодых и перспективных ребят. Жить здесь намного дешевле, чем, скажем, в Чикаго. Заманили сюда и систему здравоохранения. Сейчас строят новый объект. Подтягивается производитель запчастей для детройтской большой тройки. Неофициальное наименование трех крупнейших автокомпаний, связанных с Детройтом – General Motors, Ford и Fiat Chrysler.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 Год на год не приходился. Сейчас, например, все идет нормально. Вы как думаете, ваш муж в тот вечер заехал просто так поболтать с Доном Ричардсом или что-то по бизнесу? Не знаю. Я же уже говорила. Я даже и не знала, что он тем вечером собирался куда-то заезжать. Может, говорили о каких-нибудь бизнес-проектах. У Дэвида их в то время было сразу несколько. А Дон был его главным контактным лицом в банке. Только ума не приложу, как это все произошло у Дона.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 Спасибо, что уделили мне время. Удачи вам я желать не буду. И вообще, я рада, что Хокинс мёртв. Да, и ещё один вопрос. Хотелось бы знать, где вы были между одиннадцатью и полуночью в ту ночь, когда был убит Мэрил Хокинс? Её лицо заметно побледнело. Вы действительно верите, что я как-то замешана в его убийстве? Не знаю. Потому и спрашиваю.